«Так, и который из них, Смит-Вессон, шестьсот «Вот он», — Май указала внутрь сейфа. Кирс сощурился. «Можно мне взять его с собой? Смит-Вессон? Да, если вы не против». «Мне казалось, вы не считаете, что это я». «А я и не считаю, но мы можем исключить из круга подозреваемых не только вас лично, но и ваш пистолет. Вам так не кажется?» Моя достала из недра сейфа револьвер. Как и большинство хороших стрелков, она была настоящим параноиком во всем, что касалось обращения с принадлежащим ей оружием, то есть всегда лишний раз проверяла, разряжено ли оно. Револьвер, разумеется, был разряжен. «Я напишу вам расписку», — заверил ее Кирс. «Я, конечно, могла бы попросить вас предъявить распоряжение суда». А я, вероятно, мог бы его вам предоставить. Это была правда. Майя протянула ему револьвер. — Детектив? — Что? — Вы что-то не договариваете? Кирс улыбнулся. — Я с вами свяжусь. Глава третья. утро в семь часов, как обычно, Изабелла, няня Лили, уже стояла на пороге. Накануне на похоронах семья Изабеллы была в числе тех, Кто казалось сильнее других, убит горем. Особенно горевала ее мать, Роза, нянчившая Джо в детстве. Она комкала в руках носовой платок, и то и дело бессильно повисала на руках собственных детей, Изабеллы и Гектора. Мая отметила, что глаза у Изабеллы до сих пор заплаканы. «Я вам очень соболезную, миссис Беркет. Мая неоднократно просила девушку обращаться к ней по имени». Но Изабела лишь неизменно кивала и продолжала звать ее миссис Беркет, так что Майе не оставалось ничего иного, как смириться. В конце концов, если Изабеле комфортнее формальное общение на работе, кто моя такая, чтобы принуждать ее. Спасибо, Изабелла. Лили выбралась из своего стульчика и с полным ртом хлопьев бросилась к ним. Изабелла. При виде малышки девушка просияла и, подхватив ее на руки, крепко обняла. Майя на миг ощутила укол противоречивого чувства, знакомого всем работающим матерям, радость и в то же время огорчение от того, что девочка так любит свою няню. «Доверяет ли она Изабелле?» Ответ на этот вопрос был, как Мая, и сказала вчера, «да». «Насколько вообще можно доверять любому чужаку в подобной ситуации?» Изабеллу, разумеется, нанял Джо. Мая колебалась». Она сама склонялась к тому, чтобы отдать дочь в новый детский сад на Портер-стрит, носивший название «Гроуин Ап», в котором Майя усматривала отсылку к старой песне Брюса Спрингстина. «Хорошенькая улыбчивая девушка по имени Кити Шам, зовите меня мисс Китти, устроила Майе небольшую экскурсию по чистеньким разноцветным помещениям сада, полным камер наблюдения, устройств по обеспечению безопасности» и других таких же, как она, хорошеньких улыбчивых девушек, и, разумеется, других детей, с которыми Лили могла бы играть. Но Джона стоял на няне. Он напомнил Майе, что вырос практически на руках у матери Изабеллы, и Майя пошутила в том духе, что не уверена, такая ж ли хорошая эта рекомендация. Однако, поскольку сама она в то время собиралась в шестимесячную командировку в очередную горячую точку, права голоса у нее особенно не было, как и веских причин подвергать сомнению выбор Джо. Маяч мокнула Лили в макушку и вышла за дверь. Она могла бы взять еще несколько дней за свой счет и побыть дома с дочерью. Зарабатывать на жизнь нужды у нее определенно не было» даже при том, что они с Джо перед свадьбой подписали брачный контракт. Вдовой она стала более чем состоятельной, однако материнство в классическом его понимании было абсолютно не для нее. Майя пыталась погрузиться в этот мир и примкнуть к местному сообществу мамашек со всеми их посиделками в кафе, где они с неподдельным интересом обсуждали приучение к горшку, лучшие детские сады, рейтинги безопасности колясок, И мельчайшие достижения собственных чат. Майя на этих встречах сидела и вежливо улыбалась, но перед глазами у нее стояли кровавые сцены из Ирака. Обычно это был Джейк Эванс, девятнадцатилетний парень из городка в Арканзасе, которому оторвало всю нижнюю часть тела. Но он после этого каким-то чудом умудрился выжить. Майя пыталась уложить в голове тот непостижимый факт, что эти посиделки в кафе существует на одной планете с кровавыми бойнями. А иногда в такие моменты Майя посещали не пугающие видения, а сырок от лопастей вертолета. Забавно думалось ей, что этих родителей с их неослабной гиперопекой и удушающей любовью в психологической литературе именуют родителями вертолетами. Знали бы они. По дороге к машине Май автоматически повела взглядом по сторонам, выискивая места, где мог затаиться враг или откуда можно ожидать нападения. Причиной тому была намертво въевшаяся привычка. Кто был солдатом, останется им навсегда. Никаких следов врага, воображаемого или нет, не обнаружилось. Май отдавала себе отчет в том, что за время службы заработало какое-то заумное психическое расстройство. Но ведь из горячих точек без шрамов не возвращаются. Для нее это стало сродни прозрению. Теперь она знала всю правду об этом мире, а обычные люди нет. В армии Майя пилотировала боевые вертолеты, в задачи которых нередко входило обеспечение прикрытия и расчистки для наступающих наземных войск. Начинала она на знаменитых черных ястребах У.А.Ш. UH 60 форт Кэмпбелле прежде чем намотав достаточно миль, подать заявление в престижный 160-й авиационный полк особого назначения на Ближнем Востоке. В армии вертолеты буднично называли птичками, и никто не обращал на это внимания, но мало что раздражало так же сильно, как тоже название из уст штатских. Мая собиралась продолжать службу до самой пенсии, но после того, как на сайте «Компромат» Выложили злополучное видео, этот план взлетел на воздух, как будто он тоже, как Джейк Эванс, наступил на самодельное взрывное устройство. Сегодня ей предстояло давать уроки управления Cessna 172, одномоторным четырехместным самолетом, которому выпала судьба стать самым массовым летательным аппаратом в истории авиации. Роль летного инструктора... Заключалась в том, чтобы часами находиться в воздухе рядом со студентом. Майя куда чаще приходилось молча наблюдать за действиями обучаемого, нежели активно инструктировать. Управлять самолетом или даже просто сидеть в его кабине, когда он находится в воздухе, было для Майи чем-то сродни медитацией. Она ощущала, как один за другим напряженные мускулы ее плеч расслабляются». Нет, это чувство не могло сравниться ни с мощью, ни, если быть честной, с возбуждением от полета на черном ястребе над Багдадом, или от чести стать одной из первых женщин, пилотирующих Боинг МА6 Little Bird.